66. На следующее утро я наплела анунции кучу таких откровенных небылиц, что самой было совестно. Главным действующим лицом моей выдумки стала учительница Оливьеро, которая находилась в потенции в кошмарных условиях. Всю историю от начала до конца сочинила я, Лила была тут ни при чем. Вчера я встретила Неллу Энкардо. Она сказала, что ее сестра, которая долго болела, приехала к ней отдохнуть, вдохновенно врала я. Завтра вечером Нелла устраивает в ее честь небольшую вечеринку. Она приглашает нас с Лилой. Все-таки мы ее лучшие ученицы. Нам очень хочется пойти, но праздник затянется допоздна, и непонятно, как возвращаться. Правда, Нелла говорит, что мы можем переночевать у нее. В барано? нахмурилась нунция. Да. Ты Лину можешь съездить, но одна без лины. Ее мужу это точно не понравится. А зачем ему говорить? вмешалась Лила. Что-что? «Мама, Стефану в Неаполе, а я здесь. Он и не узнает ничего?» Все тайное становится явным. «Да ну, ерунда!» Все ли на разговор окончен. Если линуча хочет, пусть едет, а тебя я не пущу. Мы уламывали ее не меньше часа. Я давила на то, что учительница в очень плохом состоянии, и, как знать, может, это наш последний шанс выразить ей благодарность. Лила от себя добавила. «Ты что, никогда не врала папе?» «Признайся, ты ведь тоже не всегда говоришь ему правду. И не потому, что замышляешь плохое, а просто хочешь сделать что-нибудь для себя и точно знаешь, что он будет против». Поначалу Нунция возмущенно заявила, что ни разу в жизни не солгала Фернанду. Но потом припомнила один такой случай, за ним второй, еще еще и ещё, так что в конце концов она воскликнула с раздражением, в котором проскальзывали нотки материнской гордости. «Да что ж такое со мной случилось в момент твоего зачатия?» «И кота на меня напала, или ногу свело, или свет выключили, или лампочка лопнула, или кувшин с водой с тумбочки упал. У всех дочери как дочери, но ты у меня». Чем больше она бушевала, тем яснее становилось, что она поддается. Но вдруг снова всполошилась. Дескать, куда это годится врать мужу ради того, чтобы увидеться с учительницей? «Да я ей всем обязана», — воскликнула Лила. «Я не так много знаю, но все благодаря учительнице Оливьеро. Больше-то я в школу не ходила». На этом нунция сломалась, но поставила жесткое условие — в субботу вернуться домой в два часа дня, не минутой позже. «Вдруг Стефана приедет раньше, а тебя нет. Что я ему скажу? Ты все поняла?» Все. Мы пошли на пляж. Лила сияла. Она без конца обнимала и целовала меня, повторяя, что погроб жизни будет мне благодарна но меня терзало чувство вины за то, что я приплела к нашему вранью учительницу Оливьеру, как будто она настолько поправилась, что могла веселиться на вечеринке в барону, хотя я догадывалась, что ей сейчас намного хуже, чем в тот день, когда ее у меня на глазах выводили из дома и даже когда я навещала ее в больнице. Удовлетворение от удавшейся проделки исчезло, как и чувство сообщничества с Лилой, уступив место негодованию. С какой стати я покрываю Лилу, которая собралась изменить мужу, нарушить священные узы брака, сделать то, чего не делают порядочные женщины? Узная об этом Стефану, он ей голову оторвет. Я вдруг вспомнила, что она устроила со своим портретом в свадебном платье, и у меня скрутило живот. Ведь и сейчас она делала то же самое, только корежила не портрет, а личность сеньоры Карачи. И опять привлекла меня в помощницы. Нино для нее не более чем инструмент, как ножницы, клей, краски. Он нужен ей, чтобы себя изуродовать. Что ужасное она меня толкает? И почему я на это ведусь?» Нино уже ждал нас на пляже. «Ну что?» — взволнованно спросил он. «Да», — ответила она. Они побежали купаться, мгновенно забыв про меня. «Да я бы с ними и не пошла. Мне было холодно, вероятно, от тревоги. Да и какой смысл лезть в воду, чтобы крутиться у берега? А заплывать на глубину я боялась. День был ветреный, небо облачное, на море поднялась рябь. Но они бросились в волны, не раздумывая, а Лила издала радостный вопль. Они были счастливы, переполнены своей любовью, из них ключом била энергия. Они знали, чего хотят, и не сомневались, что вот-вот получат желаемое. Цена их не волновала. Они поплыли вдаль, и скоро я потеряла их из виду. Я связала себя невыполнимым обещанием. Какой мукой обернулись для меня эти каникулы? Ведь это я уговорила Лилу ехать на Искью. Я использовала ее в отчаянной надежде увидеться с Нино. Я бросила работу в книжном магазине на Виа Мецканоны и согласилась взять у нее деньги. Я не возражала против того, что она меня нанимает, а теперь оказалась в роли служанки, прикрывающей шашни хозяйки. Я стала ширмой для ее супружеской измены, которую сама же и выпистовала. Я помогла ей заполучить Нину, отнять его у меня, и теперь она будет трахаться с ним. Да, трахаться, день и ночь напролёт, и целовать его в засос. Кровь стучала у меня в висках. Я пнула пяткой песок раз, и второй, и третий — В голове у меня, вызывая дрожь, теснились слова из детства, описывающие секс, который я плохо себе представляла. Лицей, книги, переводы с греческого и латинского — все это исчезло. Я долго вглядывалась в мерцающее в лучах солнца море, в длинную белесую полоску облаков, плывущую по голубому небу к линии горизонта, пока, наконец, не различила вдали две черные точки — Нину и Лилу. Было непонятно, плывут они от берега, или возвращаются назад. «Лучше бы они сейчас утонули», — подумала я, так и не изведав наслаждений, которые сулил им завтрашний день.